Глава седьмая Шурша юбками, Сади едва поспевает за Кристофером. Он же бежит так уверенно, словно знает, куда именно нужно идти. «Ах, да, ему ведь об этом рассказала Алиша. Успела что-то промямлить между стонами. При этой мысли Сади закатывает глаза и прибавляет шага». Неужели Кристофер не нашел более подходящего времени, чтобы предаться одному из самых порочных грехов? Сади не понимает, как можно быть таким беззаботным. Они в шаге от беды, а он... Эх... Беглецы минуют зал с тринадцатью колоннами. Навстречу им попадаются рабы с низко низкосклоненными головами. Демонов нет, они все... за пределами здания, празднуют победу и дожидаются Кристофера с мечами наперевес. Завернув за последний поворот направо, Кристофер останавливается и переваливается из открытого окна. «Сюда», говорит он и перелезает. Секунда, и его уже нет. В одно мгновение Сади чувствует себя брошенной. подбегает к окну и выглядывает, смотря вниз. Кристофер стоит среди цветных кустарников с колючими ветками и протягивает к ней руки. Долго не думая, девушка перелезает через преграду и прыгает. Кристофер ловит ее за талию и ставит рядом с собой. Практически прижавшись спиной к каменной стене, он обходит здание до угла, и останавливается. «Проклятие!» Сади замирает за его спиной, ее сердце колотится где-то в районе горла. «Что там?» спрашивает она, уже зная ответ. «Демоны!» выплевывает Кристофер. Сади глубоко вздыхает, бросает взгляд на звездное небо и, собравшись с духом, говорит. «Тогда полетели!» Кристофер оборачивается, оббегает взглядом запыхавшуюся ссади сади и спрашивает. «Успела отрастить крылья?» «Нет, но...» Ей не удается закончить свою мысль, Кристофер перебивает ее. «Ножками, принцесса, ножками!» И тут до сади доходит вся плачевность ситуации. Пробираясь в обратном направлении от ищущих их демонов, она спрашивает. «У тебя нет крыльев?» Кристофер не отвечает, останавливается на середине здания и смотрит на столб. Именно на нем саде висело сутки. От одного только вида пыточного столба мышцы девушки начинают ныть. Кристофер оборачивается к ней и, смотря в глаза, говорит. «Мы сейчас побежим к яме. Мне нужно там кое-кого забрать. «Кого?» Кристофер пожимает плечами и сильнее закатывает рукава, показывая Сади свои рисунки. «Они словно написаны самой тьмой. Черные плавные всполохи начинаются от запястья и прячутся под одеждой. Встретил знакомого, он нам сейчас нужен». Сади не спорит, ей бы побыстрее выбраться из Дорт-Норта, оказаться как можно дальше от плачущей стены, а потом она отправится к старухе Норне. Как же она соскучилась. Кристофер выжидает, когда демоны отойдут немного дальше, пригибается, когда замечает парочку в небе и тащит Сади за собой. Пару мгновений он думает о том, чтобы оставить принцессу здесь. У стены, но не делает этого. Мелькай у меня перед глазами, говорит он. Мелькать? Прыгай, танцуй, маши руками, сделай сальто, мне плевать. Но ты должна постоянно находиться у меня перед глазами. Поняла. Они выбегают из укрытия и несутся в сторону ямы. Им придется преодолеть две улицы, прежде чем. они доберутся до знакомого Кристофера. Темнота ночи и страх не позволяют Сади увидеть опасность. В последний момент Кристофер отталкивает девушку в сторону, и она падает. Крылатый демон плавно опускается на землю и, размахивая мечом, бросается на Кристофера. На одно мгновение Сади замечает на лице Кристофера улыбку, а в глазах... Сверкает отблеск луны. Схватка начинается моментально. Движения демонов настолько быстрые, что сади не успевает понять, кто кому наносит удары. Но когда меч Крылатого скользит слишком близко к Кристоферу, она невольно вскрикивает. Это отвлекает Кристофера. Демон поворачивается в сторону сади и получает оглушительный удар в грудную клетку. Кристофера отбрасывает на несколько метров, тело ударяется о стену дома и падает. Сади поднимается на ноги и бежит к нему. Ей удается сделать только пару шагов. Вокруг талии обвивается что-то холодное, и ее дергают назад. Сади снова падает, а когда поднимается на четвереньки, то на месте, где был Кристофер, уже никого нет. саде ощупывает талию, но ничего там не обнаруживает и снова пытается подняться. Получается это только со второго раза. Кристофер снова дерется с крылатым, но сейчас меч в руках Кристофера. Резкий выпад влево. Оборот вокруг оси взмах меча, свист лезвия от соприкосновения с ветром и следом пронзительный крик демона. Крылья падают на землю, спину демона заливает черная кровь. «Принцесса!» Сади переводит взгляд на Кристофера, он протягивает ей руку, и она принимает горячую ладонь. В последний раз бросает взгляд на стонущего в луже черноты демона и сбрасывает оцепенение. Они продолжают бежать. За спиной слышны взмахи крыльев. Сади оборачивается и поднимает голову в небо. Их десятки. «Кристофер!» – запыхавшись, зовет она. «Знаю. Они даже не добегают до края ямы. Клеток по периметру нет. Их до сих пор никто не поднял. В яме слышны рыки низших». Перед беглецами с неба спускаются трое демонов. Одного Сади узнает сразу же. Дейлим. Куда же без него? Девушка проклинает свою глупость. Если бы она не украла у демона сталь, то могла бы уже быть на дороге к дому, а не вот это все. Очередная схватка начинается быстрее, чем предыдущая. Кристофер сражается с двумя демонами. Эти более благоразумны. Они убрали крылья практически сразу после того, как их ноги коснулись земли. Кристофер, вращаясь волчком, отбивает удар за ударом. Битва демонов — это танец смерти и ярости. От столкновения мечей летят искры. Кристофера постепенно оттесняют к яме. Сади больше не находится в пределах его видимости. Девушка медленно пятится назад и не сводит взгляда с Делима. Он виртуозно вращает мечом и подступает к Сади. «Грязная рабыня!» — с ненавистью произносит Делим и сплевывает Сади под ноги. «Тут бы Сади поспорила, она не грязная, вполне себе чистая!» Но вместо этого девушка старается обойти демона так, чтобы оказаться к Кристоферу как можно ближе. Она понимает, что ей не справиться с демоном, даже если у того не будет рук и ног одновременно. А у Делима, кроме конечностей, еще есть меч. Огромный и явно острый. Таким деревья можно рубить, не то что человеческую плоть. «Никто не может позволить себе красть у меня!» Сади даже не успевает увидеть, как именно это происходит, но голова Делима отлетает в сторону. Тело, подкосившись, падает на колени, а потом заваливается на бок. Кровь хлещет из разреза. Сади переводит взгляд на Кристофера. Тот вытирает разбитую губу кулаком, и, отрицательно качая головой, произносит. «Вот к чему эти долгие разговоры. Если бы не его трёп, то ты бы была уже мертва». Сади протяжно выдыхает. «Я очень рада, что он разговорчивый». Кристофер находит взглядом голову Делима и, приподняв брови, сообщает. «На ближайшее время он молчун». Сади старается не смотреть на место, где Кристофер сражался с двумя другими демонами, но она и краем глаза видит, что Кристофер буквально разрубил их на куски. Руки и ноги. Головы. «Будут дольше срастаться», — объясняет он, заметив напряжение Сади. «Не переживай, представь, что они просто отдыхают». Сади кивает. к черту такой отдых они ведь потом возродятся и захотят отомстить да и их вид принцесса ты чего не видела подобного раньше нет признается сади и отступает на шаг назад сади отворачивается от кристофера и ее выворачивает наизнанку вся еда с господского стола выходит наружу Неужели отравлена размышляет Кристофер Сади утирает губы и оборачивается Это не из-за отравления Заболела Нет мне плохо от вида Да я понял просто решил тебя отвлечь Получилось Сади действительно немного отвлеклась от созерцания павших демонов Девушка выпрямляется в полный рост и идет в сторону Кристофера. Он смотрит по сторонам и в небо. Демонов было больше. Где остальные? Они продолжают идти к яме. Звуки, издаваемые нишами, посылают по рукам сади мурашки. Девушка не может понять, за кем они идут. Но если Кристофер уверяет, что этот знакомый им сейчас нужен, то Сади безразлично, кто он. Легкий ветер треплет волосы, и Сади отводит их от лица, поворачивается направо и поднимает взгляд на лицо демона. В одно мгновение его взгляд становится удивленным. Кристофер сбивается с шага и поворачивается. Сади замечает в его спине две рукояти кинжалов. Как всегда нападаешь со спины, говорит Кристофер Асмодею, выходящему из тени ночи. Господин Дортнорта расправляет крылья, словно хочет обнять весь мир, и говорит: Победители не судят. Кристофер фыркает. Ты никогда. победителем и не был. А Асмадей взлетает и врезается в Кристофера на огромной скорости. Тот падает в яму. Сади хватает юбку и бежит в сторону ближайшего дома, стоит ей только оказаться рядом с дверью, как свет внутри гаснет. Кристофер говорил быть у него на виду, но в яму она за ним не полезет. Страх перед Асмодеем гонит девушку дальше, но этот побег изначально был обречен на провал. Асмодей приземляется перед ней. Сади замирает на месте, ее взгляд впивается в черты лица демона. «Я же говорил, мы еще встретимся». «Рада встрече», — лепечет Сади и склоняет голову в поклоне. Кажется, этим словам Никто не верит. Ни человек, ни демон. «Что ты для него значишь?» спрашивает Осмодей и подступает на шаг. Его действительно интересует ответ на этот вопрос. Если бы Сади знала ответ. Но у нее даже нет догадок по этому поводу. «Ему имя мое нравится», в итоге отвечает она. и отступает еще на шаг. Асмодей хмурится, но не из-за слов девушки, а из-за невообразимо громкого рычания ниших. Демон оборачивается. Сади продолжает отдаляться от осмодея, но тоже останавливается, когда видит, как из ямы начинают появляться первые ниши. Их десятки. Стоит им только подняться на поверхность, как они тут же набирают скорость и бросаются на своего же хозяина. Асмадей взмывает вверх, но не успевает схватить Сади за руку, и девушка против воли рассудка бежит в сторону низших. Она зажмуривает глаза и останавливается, чувствует, как мимо нее проносятся низшие. Открывает глаза в момент... когда Кристофер по веревке выбирается из ямы. «Принцесса!» — зовет он, сидя на одном колене. Сади не замечает, как ее губы, сами по себе, не спрашивая ее позволения, растягиваются в улыбке. Ей без Кристофера не выбраться из Дорт-Норта. Сади подбегает к нему, не обращая внимания на низших. «Как ты...» — вытащи из спины лезвие. «Ангельская сталь делает меня слабым». Сади обходит его и прикасается к первому кинжалу. «Быстро или медленно?» — спрашивает она, разглядывая инкрустированные алмазами рукояти. «Быстро». Она дергает кинжал на себя, и ей на руку проливается алая кровь. Дергает второй... и новый поток орошает ее руку и платье, на котором в темноте даже не видно пятен. Кровь у демонов такая же, как и у людей, но стоит им поранить крылья, те начинают истекать чернотой. Кристофер поднимается и, размяв шею, идет в сторону выхода из города. Несколько низших кружат рядом. Кристофер словно не замечает их. «У меня нет глаз на затылке», — говорит Кристофер. «У меня тоже. Я же просил мелькать у меня перед глазами, а ты плетешься позади». Кристофер останавливается и оборачивается. Сади встречается с его взглядом и признается. «Я их боюсь. ниших, «Ты бежала под их защиту», — напоминает Кристофер. Я бежала под твою защиту. Кристофер дожидается Сади. Не хотелось бы тебя разочаровывать, но я не защитник. Точнее, временный. Когда наши пути разойдутся, ты снова будешь сама за себя. После этих слов Сади моментально начинает вспоминать, кто и когда защищал ее. Вот так, чтобы получить за это кинжалы в спину. Сади знает что память ее не подводит, но ни единого момента вспомнить не может молча под рычание низших они выходят из города на какое то время между беглецами воцаряется тишина каждый витает в своих мыслях но в итоге кристофер говорит не рассказывай о своих страхах о низших кристофер поворачивает голову в сторону девушки. О любых. Страх становится слабостью, когда о нем знает кто-то, кроме тебя. Сади раздумывает над словами демона. В них есть доля правды. Они отдаляются от города. Сади бросает взгляд назад и спрашивает. Они будут нас преследовать? Будут. Но пока им не до нас. Сади кивает косо, поглядывая на Кристофера. Стоит ей отвести взгляд, как он возвращается к демону. «Спрашивай», устала, — устало говорит Кристофер. «Как ты сделал, чтобы ниши послушали тебя?» — задает Сади заготовленный вопрос. Идя, Кристофер лукаво улыбается и бросает на Сади короткий взгляд. Я не очень-то принимаю систему рабства именно из-за таких моментов. Рабы прислуживают из-за страха. Это не прямо уж и плохо, но не идеально. Настоящая преданность, она не может исходить от раба. Асмадей пленил низших, я же их отпустил. Все хотят свободы. «Они тебя просто послушали?» – удивляется Сади. Нет. Они послушали своего. Того, кто был предан мне еще вне Драхада. Они бы не пошли за мной. Я не их хозяин, не их господин. Я им никто. Сосед по былому несчастью. Сади хмурится, но решает больше не задавать вопросы. Нужно разложить по полкам полученную информацию. Они идут долго. Пробираются через лесную чащу тихого леса. Его назвали так, потому что животных здесь не бывает. По самому центру идет синий тракт. К нему-то путники и направляются. Сади просто идет рядом с Кристофером, а у него на синий тракт имеется свой план. Сади больше не может идти, останавливается и упирается рукой в ствол дерева. «Я больше не могу», — говорит она. Кристофер подходит к девушке и спрашивает. «Почему?» «Ха! Да я устала!» Кристофер поджимает губы и произносит. «Забываю, что люди слабые, и что только он нашел вас!» «Были же мы куда более интересные экземпляры. Нет же, он создал бракованных, да еще и позволил им безнаказанно грешить». Сади закрывает глаза. «Она больше не боится Кристофера. Если бы он хотел причинить ей вред, то сделал бы это уже несколько десятков раз». «Ты не умеешь говорить комплименты», — подмечает Сади. А лишь с тобой не согласилась. Не напоминай, а то меня снова вырвет. Сади опускается на землю и упирается затылком в дерево. Кристофер опускается у дерева напротив. «Говоришь так, словно у тебя никогда не было...» «Было!» – вскрикивает Сади. и вообще не хочется говорить с демоном на интимные темы. Я просто не орала, как будто меня убивают». Кристофер улыбается уголком губ. «Значит, плохо было». «Нормально было, а должно быть замечательно». Сади хмурится и чувствует, что этот разговор заставляет ее щеки краснеть. «Мы не должны об этом разговаривать», – произносит она, расправляя заляпанную юбку платья вокруг своих ног. «Почему?» «Боишься, возлюбленному не понравится?» Сади каменеет. «Что ты сказал?» Кристофер щурится и спустя слишком долгие секунды спрашивает. «Почему ты сбежала из-под алтаря?» «Тебя послал он? Ангел?» Страх прошибает Сади насквозь. «Да». Какой уважающий себя демон станет прислуживать ангелу? Сади испытывает злость, но она несравнима с тем, что сейчас поднимается в груди Кристофера. Не забывайся. Тихо, говорит он. Я не вернусь туда. Почему? А почему должна? Ты рабыня. Сади отводит взгляд в сторону. Практически все встало на свои места. Вот почему какой-то демон ценой своего благополучия вытаскивал Сади из Дортнорта. И как вовремя он напомнил ей о том, что она невольница. «Так почему ты сбежала?» Сади поднимает взгляд на Кристофера и возвращает ему его же слова. Все. Хотят свободы.